Злодей оказался классическим. Длинные черные волосы, длинная черная борода, два патронтажа крест-накрест через грудь и два револьвера в кувырах. Обозначая стрельбу, они выдавали пышные облака порохового дыма. Злодей умело корчил рожи, демонстрируя темные стороны души, а его короткие реплики являлись образцом вопиющей грубости. Злодей в пленнице южной пустыни удался на славу. Но героем фильма был не он и даже не противостоящий ему юноша, а очаровательнейшая Аделаида Крабо, андонийская звезда синемы. Почти всю фильму белокурая красотка провела в наилегчайшем, и это самое деликатное из всех возможных определения, платье, которое в некоторых моментах не то что не скрывало, а с редкостным бесстыдством подчеркивало прелестные формы актрисы. В такие моменты зал шумно вздыхал, а топер лупил по клавишам рояля с утроенной энергией. Но талант Аделаиды заключался не только в умении продемонстрировать красоту. Природное обаяние в купе с правильно выбираемыми сценариями заставляло сопереживать героиням Крабо и женскую половину публики, что гарантировало успех в любой фильме с участием Аделаиды. Отважный герой бесстрашно бросается в пещеру, где томится похищенная красавица. Финальная схватка получилась живенькой. Герой рубился на саблях, едва не погиб, но, освободившись от кандалов и галаида, подставила злодею стройную ножку, и отважный спаситель одержал победу. Затем последовал целомудренный поцелуй на фоне заката. лапать красотку дозволялось исключительно злодею, и украшенная вензелями надпись «Конец». «Очень хорошая фильма!» – подытожил Шо, когда они с вышли из прокуренного зала. Сапожнику нравились непритязательные истории синемы. Картинные злодеи, красивые женщины и спасающие их рыцари без страха и упрека. Приключавшаяся на экране жизнь, не настоящая, но забавная, погружала Сапожника в мечты, заставляла видеть себя в роли отважного героя, отвлекая черно белой реальности не хуже бедовки. — Энергично сделано, и Аделаида по-прежнему прекрасна. — А помнишь первую фильму? — неожиданно спросил Отте. — Вот уж энергично, так энергично. И рассмеялся, удивляясь неожиданному приступу сентиментальности. — Я тогда чуть не обделался, — признался Шо. — До сих пор мурашки по коже. Мне тоже было не по себе. Пятнадцать лет назад Лаираку повезло оказаться на одном из первых показов знаменитого бронетяга «Братьев Спич». Первый в истории герметикона фильмы, которую показывали широкой публике. Точнее, тогда это была еще не фильма, а минутный аттракцион, во время которого зрители переживали медленное, но неотвратимое приближение тяжелого бронетяга. Пушечный ствол выразительно опущен, курсовой Шурхакин рыщет в поисках цели, огромные траки важно обещают раздавить, вмять в пол превратить в кровавую лужицу. Выдерживали испытания, естественно, не все, но аттракцион процветал. Одни зрители возвращались, чтобы вновь пережить незабываемые ощущения, другие, чтобы попытаться усидеть в кресле. — Почему ты вспомнил о бронетяге? — поинтересовался Шо. — выставкой и Подумал, что синему здорово изменилось за эти годы. Бронетяг длился минуту. А мы платили за просмотр больше, чем за получасовую фильму сегодня. Все меняется. Какое тонкое замечание. Не издевайся. И в мыслях не было. Они выбрали столик в тени маркизы. Лаирак заказал кофе. шок кофе и рюмку коричневого ликера. Подождали, пока официант исполнит заказ. Затем еще помолчали, бездумно разглядывая наряженных прохожих. А затем сапожник спросил. Почему сегодня выходной? Почему не случится большой акции в сферопорту, которая должна была стать украшением кордонийских гастролей и достойно ответить устроившим фейерверк выскочкам? Огнедел обожал, жесть цепели. Говорил, что с красотой пылающего в небе пожара ничто на свете не сравнится. Тщательно готовил акцию, но... Но вчера отменил ее без объяснения причин. Что случилось? «Семь ледяного лимонада!» Соседний столик оккупировала веселая компания молодежи. Трое парней, судя по форме курсанта морской академии, и три хорошенькие девушки. «И мороженого!» «Отто, спасибо, ты такой молодец!» – защебетали девушки. А Лаирак резко обернулся и посмотрел на неожиданно появившегося тезку. Лет двадцать, не больше. Краснощекий, не избавившийся еще от юношеской пухлости, кориглазый, громкий. Только не выбирайте шоколадное. — Хочу щербет. — Все, что пожелаешь, — пообещал Отто-младший. А старший перевел взгляд на сапожника и коротко ответил. — Опасно. И хотя пауза получилась долго, уточнять, что именно опасно, не требовалось. — Я слышу это от тебя, — попытался пошутить Шо. — Невероятно. — вот Отто, пойдем в синему. Новую фильму привезли пленницы южной пустыни. Содела еды крабо. В огни дела дёрнулась щека. Завтра мы ставим точку, медленно ответил Ирак, изо всех сил стараясь не обращать внимания на компанию за соседним столиком. Нельзя рисковать главной акцией. Нельзя рисковать главной акцией. Слова правильные, но какая она главная акция? Много лет назад таковой считалась та во время которой власть получила наиболее весомый удар. Взрыв ратуши в Маркополисе, убийство тенигерийского дара Клавдия, уничтожение шоколета, флагмана шестого флота компании – все эти акты считались главными и сопровождались отвлекающими ударами. Но так считалось давно, до того, как огнедел стал превращать террор в искусство. Лаирак ценил замысел и красоту исполнения и главными называл те акции, которые завораживали случайных зрителей величием постановки. Но в том, что намечено на завтра, красоты нет. Это будет работа, нужная в первую очередь заказчику, и этот факт бесконечно печалил сапожника. «Ради чего мы рискуем?» «Что, извини?» — не понял Лаирак. «Ради чего рискуем?» — повторил Шо. «Мы поставили планету на уши. Зачем?» «Как должно быть?» Медленно ответил Отто. И сапожнику вдруг показалось, что в глазах огнедела заиграли отблески всех недавних пожаров. Тонущие канонерки, летящий в никуда поезд, пылающее здание. Не хватало самого главного, несостоявшегося, но и без него всполохи выглядели угрожающе. Лаирак догадывался, куда идет разговор, и направление ему не нравилось шо стало страшно чтобы продолжить ему пришлось собрать в кулак всю свою волю но он продолжил а мне начинает казаться что мы работаем за деньги прозвучало и теперь не важно ничего кроме ответа сапожник очень хотелось чтобы отто вспылил оскорбился чтобы потребовал объяснений но торопиться с ответом лайрак не стал сделал глоток кофе вернул чашку на блюдце неспешно раскурил сигарету предварительно помяв ее в пальцах поморщился наверное от солнечных лучей и кивнул на прохожих согласен ли ты с тем что все они скоро умрут нет от то даже не думай никаких прогулок на катере смех вот ты пытается объяснить что нормы приличий будут соблюдены глупо отрицать очевидное ответил шоп Атеисты, религиозные фанатики, полицейские, борцы за свободу, одигены, простолюдины. Никто не останется навсегда. А мы пытаемся сделать мир иным. Мы делаем его иным. Будем людей. Открываем им глаза, но мы уйдем, а мир останется. Пусть измененный, но останется. Повседневный мир. Будничный и тусклый, как черно-белые картинки твоей любимой синемы. Он просыпается изредка, войны, революции, катастрофы. Расцветает ненадолго и вскоре вновь засыпает. Мы его изменим. Обязательно изменим, но вскоре мир снова станет скучным. А потому необходимо постоянно наполнять его красотой. Постоянно добавлять изящество. Добиваться того, чтобы мир не засыпал. Чтобы изменения его стали перманентными. За деньги! повторять вопрос было еще более опасно чем задавать его в первый раз однако лаерак не разозлился меня к примеру забавляет тот факт что одни эксплуататоры пытаются с нашей помощью свести счеты с другими я чувствую себя проституткой ребята фильм начнется через 15 минут бежим молодой от уммчался держа за руку одну из девчонок исчез в толпе случайной теска а вот то старый проводивший студента странным взглядом, в котором боль смешалась с завистью и раздражением, вернулся к тому, с чего начал. Они все равно умрут. В свободе ли рабстве, на войне или в постели, здоровыми или больными, верующими или нет, они умрут. И мы с тобой подохнем, шо? И поэтому я, постараюсь не упустить ни одной возможности добавить в мир немного красоты. Мне платят? Пусть. Мне не платят? — Буду делать ради удовольствия. Огонь был в начале, огнем все закончится. Лаирак достал еще одну сигарету. Его пальцы подрагивали. Огонь — это красиво. — А как же наши идеи? — тихо спросил сапожник. — Все идеи — дерьмо, кроме одной. Мы все умрем. — Но... — Ты ничего не понял, шо? Огнеделов давил так и незажженную сигарету в пепельницу. «Наша цель – обрушить власть. Но для этого мы должны обрушить мир. А обрушить мир возможно лишь тогда, когда он теряет равновесие. А значит, каждая наша акция должна нанести удар не власти, а миру».